из приказа начальника железнодорожного управления восток Оберста -Геритса. первое обязательно учитывать все имеющиеся в наличии запасы и материалов для ремонта путей и подвижного состава с составлением подробных ведомостей при необходимости определять возможность производства этих материалов на местах второе строжайшим образом, вплоть до немедленного применения оружия, пресекать попытки расхищения этих материалов местным населением. Третье. В случае наличия излишков рельсов и в особенности шпал, организовать их вывоз в рейх. Четвертое. Ведомости о наличии деталей для ремонта подвижного состава в обязательном порядке передавать в управление. Из рапорта генералу пехоты фон Шенкендорфу, начальнику тыла группы армий «Центр». Методы действия диверсантов противника. Первое. Дезорганизация связи. За отчетный период увеличилось количество повреждений проводных линий связи. Причем, если в прошлом месяце противник просто перерезал провода или уничтожал опоры, То в последние две недели в большинстве случаев обрывки проводов диверсанты уносят с собой, что затрудняет восстановление. Так в районе юго-западнее Могилева на разных участках похищено около полутора тысяч метров телефонного и телеграфного кабеля, из-за чего на восстановление связи потрачено около трех суток. В двух случаях вредители минировали поваленные опоры, что привело к потерям среди связистов. Нападение на радиоузлы Кроме атаки большой группы диверсантов на центр связи 7-й танковой дивизии, других подобных случаев не зафиксировано, что связано в первую очередь с хорошо организованной охраной этих объектов войсковыми подразделениями. Тем не менее... Многие радиостанции получают повреждения в результате обстрелов и подрывов на минах, из-за чего уже ощущается недостаток средств радийной связи в тыловых подразделениях, поскольку большинство средств связи направляются в боевые подразделения. Второе. Новые формы борьбы на путях снабжения. Помимо знакомых способов нападения, как-то минирование дорог разрушение мостов и инженерных сооружений обстрела транспортных и маршевых колонн создание завалов на второстепенных дорогах в последнее время противник применяет новые методы так на отдельных участках отмечены случаи подбрасывания на проезжую часть шоссейных дорог металлических шипов повреждающих покрышки автотранспорта Из-за малой заметности этих диверсионных средств обнаружение их водителями транспортных средств практически невозможно. В то же время солдатами маршевые колон эти шипы обнаруживаются без труда. Соответственно, следует обязать личный состав этих колонн сообщать обо всех случаях обнаружения подобных препятствий. Возможно, также использование местных добровольцев как для поиска, так и для очистки дорог от подобных шипов. Третье. Минная опасность. А. Основными объектами минных атак противника являются мосты и инженерные сооружения. При обеспечении подобных сооружений охраной минная опасность существенно снижается. Однако из-за того, что выделить в настоящий момент, Достаточные силы для выставления постов у всех мостов не представляются возможным. В отдельных случаях следует заменить стационарные посты на патрули, обслуживающие в зависимости от характера местности от 3 до 10 объектов. Целесообразно привлечение для решения этих задач отрядов сил местной самообороны. Б. В течение последних двух недель Отмечено увеличение количества атак на транспортные колонны с помощью управляемых и неуправляемых фугасов, размещенных на обочине дороги или даже в нескольких метрах от нее. Первая такая атака зафиксирована 10 июля в северо-западнее Минска. В дальнейшем этот метод применялся противником от случая к случаю в разных районах Вайс-Рутени. Но примерно с начала августа зафиксирован взрывной рост подобных случаев. Только в районе севернее Минска отмечено 27 случаев подобных атак. В районе Слуцк, Барановичи 18. Молодечно 7. Столь широкое распространение этого метода среди диверсионных отрядов противника можно объяснить его повышенной безопасностью для диверсантов при относительно высокой эффективности. В качестве мер борьбы рекомендуем вырубание деревьев и подлеска вдоль дорог, в тех местах, где к ним есть удобные для противника подходы. Следует отметить, что одновременно снижается опасность обстрелов транспорта. В качестве рабочей силы при проведении этих мероприятий можно использовать местное население и военнопленных.